Глава четвертая Свадьбе, на которой они теперь гостили, шел уже третий день. Невеста взята была, с ближней верстах в десяти заимки, и поезжане проводили время в том, что напьются у свекры, едут пить к тестю, напьются у тести, едут пить к свекру. «Где темный вечер пристигнет, там и ночлег».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 Вся твоя воля, но это с твоей стороны не по чести. Что было, то было, однако никакой вины моей против тебя нету. Я, однако, ни варнак какой-нибудь, ни в лесу силком тебя взял, сама пожелала». «Что?» «То, что хоть чужих людей спроси. Мало ли ты с вечера чудесила». То с мирной воды не замутишь, От каждого стыдного слова огнем вспыхиваешь, А тут разгулялась не унять. Волосы распустила, платье с себя рвать начала, Весь народ смех удался. Я тебя от срама селком увел, спать уложил. А что, не ушел от тебя, как обыкновенно? Ты же не отпустила? Что ж, я каменный, что ли? А ну, конечно, ты вчера не вовсе в себе была. Да ведь... И я, облепихи, этой проклятой грешным делом глотнул изрядно. Пьян не был, этого нет. Я тебе обещал, что напиваться больше не буду, и слово мое крепко, а в голове пошумливало. Мысли веселые пошли, владание ослабло. Каб я вовсе трезвый был, может быть, я остерегся бы, а в охмелю без сильней человека».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 «Как я покажусь роднее друзьям!» «Ты не кричи, усмири себя, не кричи!» «Обнаружишься!» — твердил побледневший, с трясущимися холодными руками, Тимофей. «Все равно мне теперь! Кого мне беречься? Чего бояться? Хуже, чем ты поступил со мною, мне ни от кого быть не может! Все равно!» «Да мне это не все равно!» Почти зарыдал Тимофей матушка, Ульяна Митривна. Ведь, если ты теперь себя обнаружишь, следствие начнется. Никакие свидетели мне не помогут, никакой присяги суд веры не даст. Убивцам меня сделают. На Сахалин мне идти. За что, матушка? Ульяна Митревна, себя погубишь, меня погубишь, усмири себя, пожалей! Он стал на колени.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 Тимофей сделал страшное усилие и отвечал с натянутой усмешкой. Не то, что захворало, обложить с похмелья. Приступа к бабе нет, тот, слышим, шумить в коморе. На том, простите. О, не жд к тому, дел житейское. Дома хозяин, пятидесятилетний сивый челдон, хитро подмигнул Тимофею веселыми глазами. Маленько поучил, однако, благоверную-то.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 — шапку бросил озимь. — Что еще? — А то, что по Чулыму сало пошло. Чулым — приток Аби, примечание Амфитеатрова. — Парома больше нет. Почту сегодня кое-как на лодках перевезли, а завтра уже не берутся. До самого ледостава теперь конного пути не будет. Лиза бледная сидела, стиснув зубы, уставя глаза в одну точку, потом тихо-тихо и зло нехорошо засмеялась. «Везет же мне, Тимофей Степанович!» Да уж точно, что и говорить, вырвалось у того невольное согласие. «Сама природа пути загораживает. Я уж не верю, что мы когда-нибудь вырвемся отсюда. Судьба! Если б я была суеверна, то подумала бы что эта Ульяна твоя мстит мне. Зачем я имя ее украла? Не выпускает меня из Сибири проклятый. Ой, не поминай ты ее ни к добру. Долго ли ждать, ледостава? он десять. Если морозы будут, раньше лед не сдержит. Лиза засмеялась еще горше и злее. Ты не убивайся, Ульяна Дмитриевна, попробовал утешить Тимофей. Зато теперь... В тайгу подымемся, по снегу поедем, на санях. Не увидишь, как дорогу скоротаем, на Спиридона Санцеварота. Слово тебе даю, уже будешь в России. Спиридон Санцеварот, 12 декабря, примечание Амфитеатрово. «А мне теперь все равно», — тихо возразила Лиза. «Раньше, позже, все равно». Тимофей глядел на нее с изумлением. Она продолжала. Ты еще не знаешь, какая беда со мной случилась. Я ладанку свою потеряла. Где не знаю? Все углы, все щели осмотрела. Нету. Уже на тебя думала, не ты ли снял. Зачем мне? Оскорбился Тимофей. Тот-то -то знаю, что не зачем. Крест. Образки целые, все до единого, а ладанка оторвалась, пропала. Я второй день ищу, нету. Судьба. А Авось найдется, хозяевам, надо сказать. Нет, не найдется, — упрямо возразила Лиза. Это судьба. Мощи там у тебя были, что ли, какие? Да, мощи. Перстугодник Потапия, — горько усмехнулась Лиза.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 Двигались медленно, потому что то метель, то оттепель. Здесь река не стала, там ее распустило. Засиживались на станках по суткам и больше. Ехали то на колесах, то на полозу. В первые три дня Лиза с Тимофеем не сказали ни слова —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 Явку я потеряла, время потеряла, всю себя потеряла, судьба. Перестань уж ты убиваться, Ульяна Митриевна, кое время себя мучишь занапрасно напрасно, брось. Кабы польза была, то сама знаешь, что непоправимая, брось. Тише вы, уносные, кони пошли шагом. Если в Энск не желаешь, прикажи, куда. Я сказал, что доставлю и доставлю, хоть в самое Москву. — В Москву? К тетке? На Бронную? — вскрикнула Лиза. — Ни за что, никогда. — Не желаешь к своим, значит? — Нет у меня больше своих. Стыд один есть. Как я своим в глаза глядеть буду? Умру от стыда, страх какой.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 — думал он о Лизе. — А кто знает, чего тут Потап наколдовал? — Сохрани, Бог, попало бы в чужие руки. За клочок бумажки люди в рудники уходят. И, недолго мешкая, он отправил роковую ладанку в топившуюся печь. — Ей же лучше, о ней же стараюсь, — мысленно оправдывал себя перед Лизою Тимофей. — Что потеряла, погорюет и перестанет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 В полицейском управлении с подписками, чтением закона о сыльных, с наставлениями власти, придержащей о местном режиме, и теперь искал себе квартиру. Трудно это у нас дело, ваше благородие, квартиру найти, говорил вскому, шагая под ским непролазным грязем, великодушно навязавшийся ему в качестве Чичероны полицейский солдат. Вы в столице обитая привыкли жить чисто. А у нас обыватель, прям, надо сказать, свинья. В хлеву живет, в навозе дрыхнет. Разве попробовать на слаботке? Я города не знаю, где хотите. Мне лишь бы клопы не обижали. Без клопа, ваше благородие, прямо говорю, не найти. Такой город. Даже в присутствии клоп преизбытствует. По зерцалу ползуют окаянные. Где без клопа не найти? В Ски Чистюля, щепетильнейший, тяжко вздохнул, уныло размышляя, уж лучше бы меня опустили прямо в девятый круг Дантова ада. Но Мирмидон вдруг круто повернул. «Есть! Пойдемте на соборную горку, ваше благородие, попытаем счастья у лавшника!» «Неужели без клопов?» «Не должны бы еще развестись, подлые. Новый дом лавшник поставил. Только что перебрались хозяева-то, до осени проживали в старом, при магазине. Богатеют прытка у нас, черти-лавшники, ваше благородие. Хоть бы этого взять. Всего четвертый год, как он проявился в нашем городе, а уж экую домину построил. Здесь, пожалуйте, ваше благородие». «А вы разве не войдете?» Воин сконфузился. «Не обожает этого здешний, чтобы наш брат к нему жаловал. Ты приказывает, ко мне в лавку приходи. Я тебя чем хочешь ублаготворю, а надом ко мне без надобности не шляйся, не люблю». «Ничего, мы не обижаемся. Человек обходительный, а что нравные, все они, сибиряки, свободного духа, наперлись». — Сибирский он, Ваше благородие, из тамошних мещан. Вы извольте идти, Ваше благородие, я у калитки подожду. Две минуты спустя Вский стоял в довольно чистеньком зальце, как обыкновенно бывают мелкокупеческие зальцы в северных уездных городах с геранью, канарейкою, часами, которые кричат кукушкой, с портретами царя и царицы, с большими образами и лампадкою под низким белым потолком. По крашенному полу тянулась суровая домотканная дорожка, а по дорожке ходили два четвероногих, толстый серый кот и здоровый лупоглазый ребенок. «Что? Приезжий квартиру ищет?» Какая же у нас квартира? Нет у нас квартиры. Зачем пускала? Слышал, вски сердитый женский шепот за перегородкую. Хозяйка бронила работницу, открывшую вскому двери. Да уж хорошо, хорошо. Что с тебя взять, если дура. Иду сейчас. Поди, самого позови. Простите, пожалуйста, я, кажется, совершенно напрасно вас побеспокоил, начал было вски навстречу входящей женщине, но поднял на нее глаза и осекся, разиня рот. Перед ним в замасленной белой с розовыми цветочками ситцевой блузе и с годовалым ребенком на руках стояла молодая особа лет двадцати восьми. В рослой плотной фигуре ее... В расплывшихся красивых чертах румяного лица, в русых волнах пышных волос, в серых вопросительных глазах внимательно на него глядевших, в скому мелькнуло что-то знакомое, далекое, давнее. Басова, Лиза, это вы же, вы! Вскричал он наконец, потирая обе руки, какими судьбами?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 Вывернувшись из боковой двери, застегивая на ходу пиджак, перед Вским явился уже лысоватый спереди мужчина с лицом курносова Сократа с окладистой курчавой бородой. У него тревожно бегали глаза, но рот улыбался. — Поди к себе, Ульяна Митриевна, поди к себе. Фея не плачет, — быстро сказал он женщине, — и сейчас же к Вскому. Очень приятно познакомиться. Тимофей Степанович Курленков, домовладелец здешний, коммерсант. Квартирку изволите искать? Крайне сожалею, однако нет у нас квартирки. Нет, нет, это вас дурак полицейский привел. Несообразная публика, с. видят новые дома и воображают, какие квартирки. Нам с супругой едва повернуться, трое детей, с... Это... Вашу супругу я имел удовольствие сейчас здесь видеть. Дас. Супруга с законная моя жена с Улья Дмитриевна Курленкова. Дас. Ваша супруга имеет поразительное сходство с одной моей хорошую знакомую. Бывает, бывает, чего не бывает на свете. Может быть... Близкая родственница, мою знакомую звали Елизавета Прокофьевна Басова. — Басова? Не слыхал-с. Басова. — Нет, такой родни у нас нет Курленковы, Хворовы, Черных, а Басовых Нет, не имеем. Да вы где их изволили знать? — В Москве студентам еще. «В Москве не только родни знакомых не имеем. Еще не бывали мы даже в Москве. Супруга моя, как и я, из Сибири происходит. Сибирякис. Соленые уши. Я Курленков, она по отцу Черных дас. Очень сожалею, что не могу усложить квартиркой. Очень извините за беспокойство. Помилуйте за честь, понимаю. Покорнейше прошу». — Не оступитесь, пожалуйста. «Поладили, ваш — Поладили, ваше благородие? — вопросил Вскова, ожидавший Мирмидон. — Нет, брат, не отдают, — раздумчиво отвечал тот, весь в мыслях о только что пережитой встрече. — Так я и знал, что не отдадут характерные сибиряки. Что ж, завтра еще поищем. Теперь че, свести вас, что ли, на постоялый двор? —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 При колыхающем пламени свечи Взкий жал на прощание руку человеку в окладистой курчавой бородке с лицом лысого Сократа, а тот ему объяснял, «Истинно говорю вам, в селе Сем Подгородном вам не в пример лучше будет устроиться, чем в городе. Домик тот, который я вам рекомендую, у упопас». — Чудеснейший! Поблизости, несомненно, найдете многих товарищей ваших. А о разрешении выбрать место жительства не заботьтесь. Только заявите желание, чтобы обитать на селе. Исправник у меня по долгам своим. О, где сидит! Давно запищит. Но уж, пожалуйста, как благородного человека вас прошу, позабудьте. И супруга просит.